Глава 8. Тёмный дом. Я шёл за Юсефом Али по извилистым коридорам, вниз по ступенькам. В комнате с идолом каталоса не оказалось и по туннелю, потом через комнаты комнату храмогрёз. Я очутился на улице, где в лёгкой туманной дымке тускло мерцали уличные фонари. На середине улицы стоял автомобиль с занавесками на окнах. Это для тебя, объяснил подошедший к нам Хасим. Поезжай не спеша, будто просто катаешься. И не вздумай шутки шутить. За домом могут наблюдать. Шофёр знает, что делать. Тут они с Юсефом Али ушли в бар, а я успел сделать один шаг к краю тротуара и тут услышал голос, заставивший моё сердце подскочить. Стивен Белая рука манила меня в сумрак дверного проёма. Зулейка. Она схватила меня за руку, что-то скользнуло в мою ладонь. Я с трудом разглядел небольшую золотую флажку. "Спрячь живей", нетерпеливо зашептала Зулейка. "После не возвращайся, убеги и спрячься. Фляжка полна эликсира, а я попробую достать ещё. Ты должен придумать, как связаться со мной". "Где же ты его взяла?" Я был потрясён. у хозяина украла. А теперь мне надо идти, пока он меня не хватился. Она исчезла за дверью. Я стоял в нерешительности. Конечно, идя на воровство, она рисковала жизнью, и меня разрывал на части страх при мысли о том, что способен сделать с ней Катулас, если узнает о её преступлении. Но если я сейчас вернусь в таинственный дом, это неизбежно вызовет подозрение. Вероятно, Я успею выполнить свой план и вернуться сюда до того, как сидящий за ширмой узнает о предательстве служанки. Рассудив таким образом, я пошёл по мостовой к ожидающей машине. Шофёром был негр. Я никогда прежде не видел этого тощего мужчину среднего роста. Я пригляделся к нему. Похоже, он ничего не заметил и не заподозрил, если даже и разглядел, как я шагнул назад в тень. Всё равно не мог узнать девушку и понять, что происходит. Шофёр только кивнул, когда я взгромоздился на заднее сиденье. и Мгновение спустя мы неслись по безлюдным туманным улицам. У меня за спиной оказался узел. Я понял, что это и есть упомянутый египтянином маскировочный костюм. Невозможно описать ощущения, испытанные мною, когда я мчался сквозь ту дождливую туманную ночь. Казалось, будто я уже умер. И пустым речным улицы обернулись дорогами смерти, по которым моему призраку суждено скитаться веки вечные. В моем сердце соседствовали мучительная радость и безысходное отчаяние приговорённого. Нет, сама смерть не казалась мне отталкивающей, ведь жертва наркотика много раз умирает, но тяжело уходить именно тогда, когда в твою погубленную жизнь вошла любовь, и ведь я ещё молод. У меня на губах мелькнула саркастическая усмешка. Ведь те, кто умер рядом со мной на ничейной земле, тоже были молоды. Я закатал рукав и сжал кулак, напряг бицепс. Ни унции жира. Большинство мышц давным-давно исчезло, но крупные бицепсы всё ещё грозно выступали выпуклыми железными шарами. Сам-то я знал, что моя сила лишь показная, А на самом деле я только изношенная внешняя оболочка человека. Не гори во мне искусственное пламя эликсира, меня бы могла свалить с ног хрупкая девчонка. Машина остановилась под деревьями. Мы находились в окрестностях поместья, полночь давно миновала. На фоне далёких огней ночного Лондона выделялся тёмный силуэт большого дома. Я подожду здесь, сказал негр. Не с дороги, «Ни из дома машину не видно. Я зажёг спичку, держа её так, чтобы света невозможно было заметить за пределами машины, и развернул маскировочный костюм. С большим трудом я удержался от хохота. Неповреждённая шкура горела. Зажав узел под мышкой, я поплёлся к стене, окружающей меня во французском стиле. Всего несколько шагов и деревья, где спрятался негр с машиной. превратились в тёмное пятно. Вряд ли шофёр мог меня видеть, но на всякий случай я двинулся не к высоким железным воротам, а к глухому участку. Ни в одном окне не горел свет. Я знал, что сэр Холдред холостяк и был убеждён, что все слуги давным-давно легли спать. Я легко перелез через стену и крадучись прошёл по тёмной лужайке к чёрному ходу, всё ещё неся отвратительный маскировочный костюм под мышкой. Как я и ожидал, дверь оказалась заперта, а я не хотел никого будить раньше времени. Обеими руками я ухватился за круглую дверную ручку и налёг на неё с нечеловеческой силой. Ручка повернулась, щёлкнул замок. Скорее это напоминало пушечный выстрел. Ещё секунда, и я внутри. Разумеется, я не забыл затворить за собой дверь. В темноте я успел сделать только шаг в предполагаемом направлении лестницы и сразу остановился, потому что мне на лицо упал луч света. А рядом с фонарём блеснуло дуло пистолета. В тени качнулось узкое лицо. Не с места! руки вверх, я поднял руки. Однажды я уже слышал этот голос, и тотчас его узнал. Джон Гордон. Сколько с тобой людей? прозвучало резко и властно. Я один. Отведите меня в комнату, откуда свет не проникает наружу, и я вам расскажу кое-что интересное. Он помолчал и жестом приказал следовать за ним в соседнюю комнату. Оттуда он вывел меня на лестницу, отворил дверь на площадке и зажёг свет. Окна в этой комнате были плотно зашторены. Пока мы шли, Гордон держал меня под прицелом. Он и теперь не опустил пистолет. Гордон был худощав, но жилист. И выше меня ростом, правда, не такой плотный. Одет он был в штатский костюм. Его серые глаза блестели как сталь. Черты лица были волевыми. Что-то в этом человеке мне нравилось. Я заметил синяк на его челюсти в том месте, куда приложился мой кулак при нашей последней встрече. "Не могу поверить", сказал он насмешливо, будто подобные неуклюжести и непредусмотрительность настоящие. Несомненно, у вас есть свои причины заманить меня в столь поздний час в удаленную комнату, но сэра Холдерда надежно охраняют даже сейчас. Не шевелитесь. Пистолетная дула уперлась мне в грудь. Гордон провел рукой по моему телу в поисках оружия, и явно удивился, когда ничего не обнаружил. И все же, тихо проговорил он, словно рассуждая вслух: "Человек, способный голыми руками выломать железный замок, Вряд ли нуждается в оружии. Вы тратите драгоценное время, перебил я. Мне поручено убить сэра Холдреда Френтона. «Кем поручено. Вопрос прозвучал словно выстрел, направленный мне в лицо. Человеком, который иногда прикидывается прокаженным». Гордон кивнул. В его серых глазах мелькнула искорка. Значит, мои подозрения оправдались. Без сомнения, выслушайте меня внимательно. Вы хотите убить или арестовать этого человека? Гордон мрачно расхохотался. Ответ того, кто носит на ладони знак скорпиона, но может оказаться для вас неожиданным. Тогда выслушайте мои объяснения, и, глядишь, ваше желание сбудется. Он подозрительно сощурил глаза. Значит, вот в чем смысл вашего дерзкого появления здесь. Вот почему вы не оказали сопротивления. Медленно проговорил он: "Выходит, наркотик, от которого так расширились ваши зрачки, настолько въелся в мозг, что вы вообразили, будто сможете заманить меня в ловушку". Я сжал ладонями виски. Мы теряем драгоценное время. Как же убедить этого человека в моей честности? "Послушайте, меня зовут Стивен Костиган. Я американец. Был за всегда тем Притоном Юншату и потреблял гашиш, как вы уже догадались. Но теперь завишу от более сильного наркотика. При помощи этого наркотика лжепрокажённый, тот, кого Юншату и его друзья называют хозяином, приобрёл надо мной власть и отправил меня сюда, чтобы убить сэра Холдреда, а зачем одному только богу известно. Но я получил небольшую передышку, завладев небольшим количеством этого вещества. Без него мне не выжить. хозяина, я ненавижу и боюсь. Выслушайте меня. и клянусь всем на свете, праведным и неправедным, что тот, кто притворяется прокажённым, попадёт в ваши руки ещё до восхода солнца. Могу похвастать, что произвёл впечатление на Гордона, хоть он и сопротивлялся этому. "Говорите", приказал он. "Живей". И всё-таки я чувствовал его недоверие. Неужели все мои старания тщетны? Если вы хотите действовать со мной заодно, С трудом вымолвил я: "Отпустите, и я сам найду способ добраться до хозяина и убить его. Мы часы сочтены, и ведь месть должна свершиться. Излагайте свой план, и короче", велел Гордон. "План достаточно прост. Я вернусь к хозяину и доложу, что выполнил приказ. Вы с вашими людьми следуйте за мной по пятам, и пока я буду заговаривать хозяину зубы, окружите дом. а потом по сигналу ворвётесь и убьёте его или схватите. Гордон нахмурился. Где этот дом? Складское помещение сразу за притоном Юншату. внутри настоящий восточный дворец. Складское помещение, не поверил Гордон. Что за чушь? Я сам сначала так и подумал, но внимательно осмотрел его снаружи. Окна прочно зарешёчены и давно покрылись паутиной. Двери крепко заколочены гвоздями, на них старые нетронутые печати. Склады давным-давно заброшены. Там подземный ход, пояснил я. Он прямиком соединяет храм грез со складом. Но я изучил проход между зданиями, удивился Гордон. Двери склада, выходящие на эту дорожку, забиты еще прежними владельцами. Совершенно ясно, что никакого потайного выхода из Хромогорск не существует. Здания соединяются туннелем, а в него ведёт дверь из комнаты рядом с курительной. Этот подземный ход заканчивается на складе в комнате с идолом. Я побывал в комнате рядом с курительной и никакой двери там не нашёл. Это люк. Помните громоздкий стол посреди комнаты? Если его повернуть, в полу появится отверстие. Так вот вам мой план. Я возвращаюсь в храм Грёз и встречаюсь с хозяином в комнате с идолом. Ваши люди заранее незаметно отцепят склад. Другая группа незаметно расположится на соседней улице перед фасадом храма Грёз. Притон Юншату, как вам известно, обращен фасадом к набережной, а склад в другую сторону и примыкает к узкому переулку, идущему параллельно реке. Пусть люди, дежурившие на улице, По сигналу ворвутся в склад с фасада и бегут вперед, а вторая группа ренётся через храм грез. Они должны добежать до комнаты закурительной и открыть потайной люк, как я объяснил, и пусть немилосердно стреляют в каждого, кто встанет на пути. Насколько мне известно, другого выхода из логова хозяина нет, так что он и его слуги будут вынуждены спасаться через туннель и попадут в ловушку. Гордон раздумывал А я, затаив дыхание, вглядывался в его лицо. Возможно, тут какой-то подвох, произнес он. Или попытка отвлечь меня от охраны Сара Холдреда, но по натуре я игрок, неохотно признался он. Попробую прислушаться к тому, что вы американцы называете интуицией, но только Господь Бог вам поможет, если лжете». Я вскочил и выпрямился. Слава богу, А теперь помогите нацепить этот наряд, потому что именно в нём я должен вернуться к машине. Глаза Гордона превратились в узкие щелочки, когда я вытащил маскарадную шкуру гориллы. Несомненно, это стиль хозяина. вам, разумеется, велели оставить отпечатки пальцев, вернее, этих чудовищных перчаток. Да, хотя не понимаю, для чего. Кажется, я понимаю. Хозяин славится тем, что никогда не оставляет настоящих следов своих преступлений. Так вот, сегодня вечером из соседнего зоопарка сбежала крупная человекообразная обезьяна. Посмотрите только на эту шкуру и сразу поймёте, в чём тут фокус. В смерти сэра Холдреда мы бы обвинили ни в чём не повинного примата. У меня будто глаза открылись, и я содрогнулся. Уже два часа ночи, напомнил Гордон Вот время, которое вам понадобится на возвращение в Ламхаус, и мне на сбор моих людей у храма грез. Обещаю, что к половине пятого дом будет в плотном кольце. Дайте мне фору. Подождите здесь, пока я не выйду из этого дома, и тогда я прибуду на место одновременно с вами. «Идет». Я порывисто сжал его руку. Да, вовне всякого сомнения, окажется девушка по имени Зулейка, учтите, она никоим образом не связана с дурными делами хозяина, она всего лишь жертва обстоятельств, такая же, как и я. Обойдитесь с ней по-хорошему. Будет сделано. А какого сигнала мне ждать? Сигнала, как я его подам по-вашему. Сомневаюсь, что самый громкий шум в доме будет слышен на улице. Пусть ваши люди ждут, когда пробьёт 5. Я повернулся, чтобы идти. Вас ждёт человек с машиной, я правильно понял? А вдруг он что-то заподозрит? У меня есть верный способ развеять его подозрения, мрачно ответил я. В крайнем случае, вернусь в храм Грёз один.